Глава двадцать четвертая «Хорошо!» — решительно кивнул Хрон, довольно улыбнувшись. «Мне стоит подготовить печать, которая задержит распространение энергии и уменьшит ее потерю, чтобы использование семени дало тебе максимальный результат». Отчасти все это у меня есть в подвале, но нужно время, чтобы все перепроверить. Да, и необходимо найти недостающие компоненты. Поэтому меня не будет примерно 2-3 дня. Твоя же задача будет состоять в медитации и попытке почувствовать ток энергии и законы жизни в этом цветке. Увидеть духовное растение, да еще и содержащее в себе законы, было довольно большой редкостью. И дело не в том, что они встречаются редко. Скорее наоборот, животных и растений, тоже идущих по собственным аналогам пути возвышения, довольно много. Просто дело в том, что стоит только такого обнаружить, как за них начинается настоящая охота. Есть даже практики, которые специализируются на поиске таких источников законов и духовной энергии и неплохо на этом зарабатывают, так как спрос всегда превышает предложение. Взяв странный цветок черно-угольного цвета, весь какой-то перекрученный и будь-то изломанный, я посмотрел на него с большим скепсисом. От его вида возникало стойкое чувство, что это растение может максимум дать понимание законов смерти, но никак не жизни. — Не смотри на него так, будь-то оно сейчас рассыпется у тебя в руках. Это растение еще и нас с тобой переживет. Верно истолковав мой взгляд и настроение, предупредил наставник. Это глорентер, очень редкое растение, произрастающее на большой глубине и прячущееся во тьме. Если вынести его на свет, то оно сильно повреждается и превращается в то, что ты сейчас видишь. Глорентер является на моей памяти Одним из самых больших естественных хранилищ закона жизни. Единственная проблема его в том, что при транспортировке необходимо соблюдать, чтобы на него не попадали солнечные лучи. Иначе он получит слишком много повреждений и не сможет восстановиться. «Без должной сноровки его просто не достать», — замолчал Хрон, что-то обдумывая. «В общем, пока медитируй и пытайся настроиться на это растение. Если все пройдет удачно, то тебе будет легче взаимодействовать с семенем. А мне надо все подготовить для обещанного». Оставшись в одиночестве на берегу пруда, я приступил к более подробному изучению цветка. Глорентер был принесен наставником в небольшом горшке. Вот только на самом горшке были какие-то незнакомые мне письмена, и, кажется, они были здесь не просто для украшения. Может, только благодаря этому цветок еще более-менее, насколько вообще с ним возможно, выживает под светом солнца. Правда, странно, что в горшке находятся только корни и совсем нет земли. Довольно странное отношение к растению от человека, который должен хорошо разбираться в законе жизни. Или же я чего-то не понимаю. — И что с тобой делать? — спросил я, обращаясь к отданному наставникам растению. Оно, понятное дело, мне не ответило. Давай для начала тебя хотя бы польем. Для удобства я перешел на один из мостков, что ввел в воду, и просто зачерпнул ладонью воду, став аккуратно поливать это необычное растение. За всем этим процессом я внимательно следил, пытаясь настроиться на происходящие изменения в цветке. Только благодаря этому я обнаружил едва видимые искры, что иногда проскакивали на изломанных стеблях Глорантара. Они были очень похожи на тот свет, что испускали руки наставника при применении им техники. Посчитав это хорошим признаком, решил продолжить изучение растения и провести медитацию в воде. Раз уж такая реакция у него именно на это, то надо этим пользоваться. Спустившись на пару ступеней ниже, так чтобы, сидя, вода достигала пояса, я поставил цветок себе на ноги. Не очень удобно, но раз растение имеет такую реакцию, то придется потерпеть. Вроде бы дождь не намечается, так что можно попробовать. Закончив с подготовкой, я не стал прислушиваться к окружающему миру, а наоборот, постарался погрузиться в себя и в цветок, что соприкасался с моими руками. Что же, посмотрим, удастся ли мне с помощью него хоть немного понять законы жизни. Во время медитации часто теряется ощущение времени так что я не знаю, сколько точно в ней провел в этот раз. До этого момента мне просто не попадались духовные ресурсы, так что ничего похожего я просто не испытывал. То, что в поместье был духовный кристалл высокого ранга с законами жизни, за таковой можно было и не считать, так как я не умел, да и не мог поглотить частицы закона из кристалла. Здесь же само растение служило в какой-то мере источником этого закона, и мне необходимо было попытаться каким-то образом принять его частицы, даже не находясь на ступени чувствующего. Впрочем, законы напрямую не связаны со стадией развития практика, хоть их и легче постигать, когда ты уже можешь управлять энергией как внутри себя, так и той, что является внешней. Правда, и в этом случае нет гарантии, что их удастся изучить хотя бы до начальных стадий. Слишком много было индивидуальных особенностей, которые зависели как от самого практика и от источника того или иного закона. Единственное, что эти занятия мной были подчеркнуты из книг первого этажа Центрального павильона моего рода, а там не было книг, которые имели бы большую ценность. Так что не факт, что все было именно так, или самих нюансов для постижения закона было намного больше, чем я успел прочитать. Например, От стражников рода я слышал о так называемом эффекте вдохновения, когда просто, наблюдая за природными явлениями или смотря на бой двух практиков, можно прикоснуться к таинству закона и, возможно, даже прорваться на следующую ступень его понимания. Именно поэтому все, что было связано с духовными ресурсами и законами, было столь ценно. Все же каждый хочет стать сильнее. А чем выше твоя стадия развития, тем все сложнее прорваться на следующую. Законы же позволяют стать сильнее без учета ступени развития, а это зависит только от индивидуальных навыков практика и опосредственно подстегивают его продвижение на пути возвышения. Из погружения в медитацию меня, по сути, вырвали крики, раздающиеся, казалось, под самым ухом с учетом того, что я отрешился от внешнего мира, для этого надо было приложить определенные усилия. И все же из медитации я выходил постепенно, так как в ином случае можно даже повредить себе. Удивленно озираясь по сторонам, первое, что я увидел — коричневые гибкие ветви — которые переплелись в конструкцию, похожую на клетку. Сами же ветви походили на лозу, которая по неведомым причинам стала такой твердой, что ее было даже не сдвинуть с места. Крик же, выведший меня из медитации, принадлежал наставнику, который находился рядом и, по всей видимости, пытался привести меня в чувство. «На два дня всего отошел!» «И что за чертовщина тут творится?» Начал сокрушаться Хрон, увидев, что я наконец-то слежу за тем, что происходит вокруг. «Ну, кто меня дернул дать Глорентер в руки неопытного юнца?» Крики полное возмущения постепенно перешли в едва разборчивое бурчание. Это происходило до тех пор, пока недовольный взгляд старика не встретился с моим. Постаравшись сделать самый честный и невинный взгляд из всех, на который я был способен, спросил. Наставник. Уважительно склонил я голову. К сожалению, из-за оплетщей меня клетки встать я не мог, так что ограничился только этим жестом. Вы уже закончили с необходимой подготовкой? «Только не делай вид, что ты тут ни при чем!» «Простите!» — вновь склонил я голову. «Но действительно не знаю, что тут произошло. Вы вывели меня из медитации, и я еще не успел разобраться, откуда появились эти корни. Если в этом виноват я, то я, честно, ничего такого не хотел». Ничего не ответив на подобное оправдание, Наставник положил руку на разросшееся растение. Стоило ему только коснуться того, что раньше было небольшим цветком, как разросшиеся ветви пришли в движение, выпуская меня из кокона. Судя по всему, Хрон специально не стал расширять путь до полноценного, оставив лишь узкий проход. Но ведь озвучивать я это точно не стану. Так что мне пришлось пролезать по небольшому тоннелю, освобожденному от ветвей. Сделать это без одной руки было сложно. Пока вылезал, несколько раз застревал в ветвях, и приходилось прикладывать усилия, чтобы сделать еще один шаг вперед. Хорошо еще, что рана уже полностью зажила, и когда я задевал ветви левой рукой, то не испытывал боли. Когда я наконец-то выбрался, то невольно окинул взглядом пруд и теперь в полной мере осознал причину недовольства старика. От умиротворенного островка водяной стихии, рядом с которым я часто медитировал, почти не осталось следов. Глорантер впитал в себя большую часть воды и сильно углубился в землю, заняв большую часть территории, что была отведена под пруд. В некоторых местах он даже смог повредить столь искусно сделанные деревянные мостки, ведущие к воде. Это не могло произойти за пару часов медитации, да и наставник обещал вернуться через пару дней. А значит, я просто не заметил, как пролетело время в попытке изучить это необычное растение. При всем этом Глорентор продолжал расти. Это? Было видно, пускай и по-медленному, но все же перемещению веток и корней, будто он стремился занять все возможное пространство. Видимо, подносить его к воде было не самым лучшим решением. Хорошо еще, что сейчас уже ночь и не светит солнце, а то картина была бы более ужасной. Понурив голову, повернулся к наставнику. «Ты сделал явную глупость», — строго посмотрел на меня Хрон. Впрочем, с этим после увиденного спорить было сложно. «Но в том есть и часть моей вины. Я слишком торопился, не объяснив тебе, что нельзя делать с этим растением». Уже не обвиняюще, а просто грустно, с небольшой долей усталости, проговорил учитель, смотря на трещины в мостках. «Извините». «Сделанного уже не воротишь», — махнул рукой старик. «Подойди поближе», — попросил он, и я сделал шаг вперед. Хрон схватил меня за правую руку в районе запястья и, закрыв глаза, к чему-то прислушался. «Очень хорошо!» — кивнул он, отпуская меня. «В целом есть и хорошие новости. Благодаря тому, что ты сделал, Глорентер продолжительное время испускал закон жизни. При этом он тебя не поглотил, оставив в центре своей корневой системы. В итоге...» Это означает, что ты либо смог осознать суть Глорантора, либо проникнуться законами жизни. При этом я не вижу, чтобы на тебя оказывалось негативное воздействие. Наоборот, у тебя сейчас приток жизненных сил. И именно поэтому ты не чувствовал, что провел столько времени в медитации. Я же прав? — Да, по моим ощущениям прошло лишь пару часов, — подтвердил я. — Глорантор сам по себе довольно агрессивное в своем произрастании растение, — показал наставник на то разрушение, что нас окружало. — И еще раз повторюсь. — Раз тебя растение не тронуло, то мы используем его чтобы повысить твои шансы на успех. Правда, сразу предупрежу, что это будет больно. Но используя это растение, шансы на успех возрастут на порядок. Применив его как связующий компонент, мы сможем увеличить эффективность и скорость роста твоей новой руки. Убежденно заверил меня Хрон. Когда наставник говорил вначале про то, что я натворил, в его голосе слышалась непонятная печаль, как-то связанная с прудом и поврежденными мостками. В то же время, когда он понял, что я уцелел в центре разросшегося растения, то в его голосе слышался энтузиазм, как будто ему самому не терпится проверить все это на деле. И все же старик говорил честно, ничего от меня не утаивая, хотя о боли мог и промолчать, чтобы не пугать меня раньше времени. Такая честность отчасти подкупала, да и я знал с самого детства, что путь практика никогда не бывает легким. Так зачем печалиться?» Тем более у меня есть реальные шансы вновь стать полноценным практиком без своей травмы. На губах сама собой растянулась довольная предвкушающая улыбка.